Тулки, туфли с зачатками каблуков, немного пудры и румян, губная помада. Не дать не взять зажиточная шестидесятилетняя хозяйка, каких часто видишь на центральных улицах Афин. Она остановилась передо мной, слабо улыбаясь. Сюрприз, фокус с переодеванием. Кончесуха посмотрел на меня. Это мадам Катрин Атанасулис. Ее амплуа роли крестьянок. Дамня моя помощница. Он бережно поддержал ее за локоть, и она подошла ближе. Неловко развела руками, словно сожалеет, что так нагло меня обманывал. Я посмотрел на нее холодно, в упор. Комплиментов ты не дождешься. Протянул руку. Я не шевельнулся. Помедлив, старательно присела. Левализа?、Э、спросил Кончус. Туте праим? Она не сводила с меня глаз. Эбьен, мсье. Адьё. Вещи уложили. Все готово. Ну что ж, мсье, прощайте. Французский. Ретировалась столь же достойно, как появилась. Меня понемногу одолевало ошеломление. От него и дача, и они недалеко. Я знал, кончис врет, но врал он до того вдохновенно, до того мастерски, не давая мне передохнуть, повернулся к гравийной площадке. «Ладно, вон идет Джо. Мы это называем дезинтоксикацией». С пляжа по тропе поднимался негр в модном костюме кофейного цвета, в розовой рубашке, в галстуке, в темных очках. Завидев нас, помахал рукой и направился через площадку. Кончиц улыбнулся широко, мне уголком рта, как от сердца оторвал. Это Джо Харрисон, салютец. Я не ответил. Он покосился на Кончица и протянул мне руку. Извини, приятель, шеф так распорядился. Он не из Вест-Индии, из Америки. И эту руку я как бы не заметил. «Старались вы вовсю». «А, ну да, ну да. Все мы черномазые, только что с дерева слезли. Обзывайте нас явнухами, нам это божья роса». Он говорил беззаботным тоном, будто не придавал нашей недавней стычке никакого значения. «Я не хотел вас обидеть». «Ладно, проехали». Мы настороженно посмотрели друг на друга, и он обернулся к кончису. «Сейчас заберут вещи». Ещё кое-что наверху есть, сказал Кончус, и мы с Джо остались вдвоем. По тропе поднялись матросы, четверо или пятеро в синих фуфайках и белых шортах. Все они, кроме пятого, белобрысого, как скандинав или немец, были типичные греки. Девушки почти ничего мне не сообщали о составе команды. Так, греческие матросы. Я вновь ощутил укол ревности, а потом и неуверенности. Похоже, меня и вправду отставляли в сторонку, сбрасывали как аббузу. «Дуралей ты, дуралей!» «Все они понимают, какой я дуралей!» Я уставился на Джо, лениво подпиравшего колонну. Шанс невелик, но он, как-никак, последний. «Где девушки?» Темные очки нехотя обратились на меня. «В Афинах!» Но тут он воровато стрельнул глазами в сторону двери, за которой скрылся старик. И опять посмотрел на меня с сочувственной ухмылочкой. Качнул головой. «Я тебя понимаю». «Зачем?» — пожал плечами. «Так уж надо». «Вы точно знаете?» — спросил я. «Как посмотреть?» — чуть слышно шепнул он. Поднявшись под колоннаду, матросы взялись за контейнеры. Вот из-за угла вывернул гермес с чемоданами в руках, перешел площадку, исчез за обрывом. По пятам его следовала Мария во всей своей красе. Джо отделился от колонны, шагнул ко мне, протягивая американские сигареты. Поколебавшись, я взял одну, наклонился к нему прикурить. Он тихо пробормотал. «Она просит у тебя прощения». Я выждал, пока он оторвёт глаза от огонька и заглянул ему в лицо. «Никакой лажи». Она правду говорила. «Усёк?» Я посмотрел на него в упор. Он снова покосился на дверь, точно боялся, что нас застукают за приватной беседой. «У тебя, чувак, паршивая пара против Джокера и Каре. Безнадёга. Впитал?» И почему-то эти слова, наперекор моей воли, убедили меня сильнее, чем все стариковские разглагольствования. Я уже собрался ответить Джо какой-нибудь грубоватой мужской репликой, но пока формулировал ее про себя, время было упущено. В дверях вырос кончис с чемоданчиком в руке, заговорил по-гречески с одним из матросов. Джо тронул меня за плечо, будто подтверждая нашу тайную солидарность, и подошел к кончису, чтобы забрать у того чемодан. Проходя мимо меня, скривился. Слыхал про время белого человека. Белые навалят, а нам таскать. Небрежно махнул на прощание и отправился вслед за Гермесом и Марией. Матросы выволакли ящики, и мы с Кончесом снова остались один на один. Он раскинул руки, без улыбки, чуть не брезгливо. Настал момент истины. Вы не дали мне последнего слова, сказал я. Мне нельзя глупеть. В Греции богатство, стиль жизни, как и садизм, впрочем. Напоследок оглядел меня с головы до ног. Гермия слава отвернется, -вот、чтобы запереть дом. Я промолчал. Вы упустили свой шанс. Советую поразмыслить, что именно в вашем характере этому способствовало. Идите вы в задницу. В ответ он не проронил ни звука, лишь посмотрел прямо в глаза, будто внушая, чтобы я извинился. Если я говорю в задницу, я это и имею в виду, сказал я. Помолчав, он медленно покачал головой. Вы еще сами не знаете, что имеете в виду, и что имею в виду я, тоже не знаете. Вовремя сообразив, что руку я ему жать не стану, направился прочь. Однако на лестнице остановился и оглянулся. Чуть не забыл. На ваш желудок мой садизм не посигает. Гермия свядаст вам обед в кулечке. Он уже приготовлен. Достойный ответ пришёл мне в голову, когда кончис был уже на середине площадки. Тем не менее, я заорал вдогонку. «Сандвич из синильной кислотой?» «Что об стенку, горох? Вот сейчас догоню, схвачу за руку, никуда не пущу, никуда». Нет, не выйдет. Прямо за кончисом из-за обрыва возникла фигура Гермеса. У мостков затарахтел мотор ялика, готового к первой ходке. Те двое сошлись на краю, коротко переговорили, пожали друг другу руки, и погонщик устремился ко мне. Кончес скрылся из виду, дойдя до лестницы, Гермес запнулся, выпучил на меня бельмастые глаза, помахал связкой ключей.